Сотни имен Фернанду Пессоа. Мистификации XX века чаще всего были связаны с экзистенциальным фактором. Коллективный век породил свою противоположность – стремление личности спрятаться от жестокого и равнодушного мира, залезть в свою раковину, подобно улитке. В особенности это относилось к творческой личности, хрупкой и уязвимой. Авторы придумывали себе мнимую фигуру псевдоним или гетероним, чтобы под этим именем создавать произведения. Португальский автор Фернанду Песоа вошел в историю как создатель гетеронимов. К 20 веку сформировалась удивительная тенденция. Несмотря на относительную творческую свободу, писатель чувствовал себя все более неуютно в сетях общества стремился от этого общества скрыться, причем романтическое бунтарство сменили опасливость, боязливость, желание уйти в тень. Бегства совершались по-разному. Через алкоголь и бродяжничество у Керуака, через уход в детство и отстранение у Саленджара, даже через самоубийство у и Вульф. Но целый ряд писателей избегали от окружающих иначе путем создания множества лиц и масок, выдуманных личностей, обретавших свою биографию. Говорят, выдающимся вкладом Фернанду Пессоа в мировую литературу было творчество его гетеронимов, создававших собственные произведения. Гетеронимы стали отдельными литературными индивидуальностями со своими чертами характера, внешностью, биографией, философией и литературным стилем. Отыскать за ними автора трудно и даже невозможно. Исследователи, пытавшиеся подсчитать число гетеронимов, полугетеронимов и псевдонимов пессоа, путались и сбивались. Тереза Рита Лопеш насчитала в 1966 году 18 гетеронимов. Антонио Пина Куэлью полагал, что их 21, в 1990 году Та же Лопеш довела список до 72. Жеронимо Пизаро и Патрисио Феррари сообщили в 2013 году о 136 авторах, созданных Пессо. Таким образом, сам Пессо перестал быть реальным автором и превратился в одного из гетеронимов. С детства я стремился творить вокруг себя вымышленный мир, окружая себя друзьями и знакомыми, никогда не существовавшими. В письме на имя Адольфу Казаиш-Монтейру от 13 января 1935 года, опубликованном в журнале «Присутствие» в июне 1937 года, Пессо сообщил, что три его основных етеранима — это Альберту Каэру, Рикардо Рейш и Альваро де Кампуш. Альберту Каэру был букалическим поэтом учителем других гетеронимов, в том числе гетеронима Фернандо Пессоа и автора Пессоа. Четвертым гетеронимом был Бернарду Суареш, помощник бухгалтера в городе Лиссабоне и составитель книги «Непокоя». Некоторые гетеронимы ухитрились пережить самого автора, создав для исследователей особую загадку. В анналах Пессоа оказались также британский поэт Алешандр Серч, философ Антониу Мора, португальский дворянин Барон де Тиеве, автор трактатов «Воспитание стоика». В данном случае «Воспитание стоика» несколько сближалось по стилю с книгой «Непокоя». Все эти манипуляции с вымышленными личностями дали автору возможность рассматривать жизнь с разных сторон и придавать ей объем различных видений и представлений, вплоть до философских и мистических. Он смог выразить это поразительное чувство в финальных главах книги «Непокоя». Во мне непрерывные мечтания заменило внимание. Я накладываю то, о чем мечтаю, на мечту, которую вижу, и добиваюсь пересечения реальности уже бесплотной с абсолютной бесплотностью. Отсюда умение, что я приобрел, следовать различным идеям в одно и то же время наблюдать за вещами и в то же время мечтать о предметах, совершенно различных. И все это сталкивалось бы на улице, полной движущихся ног.